Глава 17 Цветочек. Время ползет медленно, вязко. Каждая минута продирается сквозь густой туман. За окнами, прекрасными огромными окнами, их гнёздышко постепенно темнеет. В доме царит тишина, от которой становится страшно. Гэри не возвращается. Флоренс прислушивается, вздрагивает от каждого звука. Не он. Рев его монстра ни с чем не перепутаешь. Договаривались поужинать вместе, хотя он, наверное, уже передумал. Она отправила за вечер столько сообщений, но они даже не доставлены. Понять, что она нагородила слишком много, стоило еще тогда, когда Пайпер начала запинаться. Она ведь даже заплакала, а Флоренс уже не могла перестать говорить. Стоит давно научиться останавливаться, но как, если все сходится один к одному? Они точно близки. По крайней мере, ближе, чем и когда-либо был с Мартой. Это чувствуется в деталях, и Флоренс не может врать самой себе, что ничего не замечает. Он поднимает трубку, когда она звонит, даже ночью. Он чуть не избил какого-то парня, который над ней смеялся. Достаточно даже того, как он произносит ее имя. Когда-то Флоренс слышала, как он произносит ее собственное имя с той же звериной нежностью, с такой, на которую способен только Гэри Барнс. Что с ними стало? Почему они почти не разговаривают теперь? Сотню раз она уже успела пожалеть, что залезла в его компьютер. Еще больше, что глупо призналась в этом. Знала, что разозлится, но не удержалась, потому что это ненормально — жить так. Ненормально скрывать свое прошлое, ненормально умалчивать о том, что происходит в настоящем. Гарри не может понять, что она переживает о них. Он слишком яростно оберегает свои проклятые тайны. Ночь, когда он уехал, была худшей за последние три года. Флоренс не могла уснуть до утра и слышала, как он вернулся на рассвете, слышала голоса из гаража. Утром она проверила машину. Водительское сиденье было придвинуто вплотную к рулю. Ничего после этого уже не могло быть, как прежде. Может, Гэри и не спал с Пайпер, но он доверяет ей. Вопрос даже не в том, больше или меньше доверяет, делая то, что ему в целом не свойственно. Флоренс долго пыталась смириться с тем, что этой чести заслуживают только его друзья — И теперь видеть, как в этот круг просачивается пайпер, слишком больно. Почему она? Почему это должна быть именно она? Это ведь измена, вне зависимости от того, что они делают вдвоем, пусть даже друг друга не касаются. Это все равно измена. Когда он вернулся из Марокко, у них все было замечательно. Он был внимательным, чутким, у них был потрясающий секс, и намного чаще, чем раньше. Иногда даже казалось, что прекрасный нежный зверь, в которого она влюбилась три года назад, вернулся. Он ведь правда любил. Флоренс знала и чувствовала, видела. Их хватило на неделю. А потом она начала замечать. Сообщения, задумчивые взгляды в пустоту. Странное напряжение в его мышцах, дурацкая улыбка, когда он смотрит в экран телефона. Господи, раньше он свой мобильник мог в гараже забыть, в машине, а теперь эта тупая коробка всегда где-то рядом и иногда даже лежит между ними. С его возвращения из Марокко прошло два месяца, и теперь они снова едва разговаривают. Сколько бы она ни пыталась придумать для них что-то, что они могли бы делать вместе, ему ничего не нравится. Полночь. Флоренс долго смотрит на часы на руке, пытаясь осознать, что Гэри, может, вообще не вернется. Что, если это она толкнула его к Пайпер? От этой мысли что-то внутри скручивается в тугой канат, заставляя упасть на колени перед окном. Нет, этого не может быть. Это какой-то дурной сон. Она знает, что не права. Это так трусливо — обращать свой гнев на Пайпер. Это ведь решение Гэри, и стоило бы высказать все ему. Но как? Как ему сказать, что она все еще читает его почту? Стыдно, отвратительно. Она ведет себя как истеричка и знает это, знает лучше всех, но удержаться не может. Ей нужно понимать, что происходит. Флоренс садится на пол, откидывается назад на стену. Кажется, внутри нее что-то сломалось. Она больше не может быть прежней, уверенной и счастливой собой. Иногда она не узнает себя даже в зеркале. Наверное, поэтому увидеть его переписку с Пайпер утром было настолько больно. «Давай в этот раз всё дважды проверим. Ты уже в Марокко сгонял за просто так? Это на тебе. Я в твоих штуках не рублю. Есть, босс». Просто хотела напомнить, что Эд Гилхам все это время был в Фейсбуке. Да напоминаешься. Сообщения до сих пор стоят перед глазами. Мало, видимо, того, что Гэри начал писать кому-то сообщения, чего никогда не делал. Это обидно и подозрительно, но можно пережить. Но он рассказал ей о Марокко. Сам вряд ли ей для этого пришлось залезать в его компьютер и читать почту. Почему? Почему всем тем, что он не рассказывает Флоренс, он поделился именно с Пайпер? Что в ней такого особенного? Мысли бегут по кругу и отравляют душу. Снова и снова. Третий месяц. Каждый раз, когда Гэри задерживается, уезжает вечером или просто слишком долго смотрит в телефон. Одни и те же чувства поглощают ее полностью и не дают думать ни о чем другом. Флоренс устала от самой себя. Несколько раз даже хотела собрать вещи и сбежать, чтобы перестать быть такой. Издалека тишину прорезает знакомый рев мотора, но у нее не хватает сил подняться. Гарри заезжает в гараж, а Флоренс задерживает дыхание, прислушиваясь. Он хотя бы приехал один? Когда он появляется на пороге, мрачный, уставший, она облегченно выдыхает. Один. У него закатанные рукава и сильные мускулистые руки, которые он держит в карманах, сейчас не привлекают, как обычно, а только больше пугают. Привет, Флоренс из последних сил пытается улыбнуться. Гарри поворачивается, только сейчас замечая ее, делает пару шагов вперед и грозно опускается на пол рядом. Что опять случилось, Фло? Спрашивает он устало, откидываясь назад и поднимая взгляд к потолку. Что ты придумала теперь? Придумала, да? Это звучит до отвратительного обидно. То есть я только все придумываю? Я не в настроении, обрывает он ее вопрос. Скажи, что произошло в этот раз? Почему ты ее так защищаешь? Флоренс поворачивает голову, чтобы видеть его лицо. Гарри тяжело вздыхает в ответ, но так и не смотрит на нее. Потому что ты нападаешь, и я не понимаю, какого хера ты делаешь. Его голос становится тихим и угрожающим, в нем не остается ни намека на привычное тепло. Я просто зол на тебя, Фло, еле держусь, так что давай ты просто расскажешь, что случилось, и мы спокойно поговорим. Как только она ему скажет, он разозлится еще больше. Ей самой сложно вменяемо объяснить себе, почему это получилось именно так. Это не она. Не она. Она никогда так не делала. Никогда такой не была. Это просто не Флоренс Миндоса. Это какая-то истеричка внутри. Хотя он ведь раньше тоже не был таким. «Где ты была сегодня?» — спрашивает она, тут же жалея о своем вопросе. Исправлял то, что ты наделала. Пайпер ревела, а нам нужно было собрать презентацию для завтрашней встречи. Так что я собирал презентацию вместе с ней. Пальцы сами собой сжимаются в кулаки. Теперь на нем чувствуется чужой запах. Сладковатый, цитрусовый. Ее запах. Вы так долго собирали презентацию? А ты точно хочешь продолжать эту тему? Гарри поворачивается к ней. Даже в темноте видно, как его глаза горят недобрым огнем. Фло, ты не уйдешь от этого разговора. В этот раз тебе придется мне все объяснить, что она тебе сделала, или тебе надоело ругаться со мной, и ты решила доебаться и до нее? Дышать становится сложнее. Горло перехватывает, а в глазах скапливаются слезы. Слышать, как именно он с ней говорит, слишком больно когда Гэри успел стать таким чужим. «Ты защищаешь ее», — снова произносит она, а теперь скорее себе. «Не меня, ее!» Она на тебя не нападала. «Ты не знаешь, ты не слышал, как она со мной говорила. Я слышал, как она говорит сотней других людей. Если ты сейчас будешь рассказывать мне, что защищалась...» Гэри угрожающе качает головой. «Объясни мне все, Фло». Я правда пытаюсь тебя понять, и ты пока не помогаешь. Я думаю, ты с ней спишь. Он застывает, сверлит ее взглядом. Это второй раз. Я второй раз слышу это от тебя. Нет, я с ней не сплю. Но ты проводишь с ней много времени и относишься к ней не так, как к остальным. Если мне придется и в третий раз говорить тебе, что я не сплю с Пайпер и не собираюсь, Я передумаю на этот счет. Меня бесит, когда меня обвиняют в том, чего я не делал. Тебе будет легче, если я это сделаю. Легче будет сделать из меня злодея. «Прекрати, пожалуйста», — просит Флоренс. Его слова ранят так глубоко, что сердце как будто заливает кровью. Слезы катятся по лицу бесконтрольно, и она даже не пытается это прекратить. Перед глазами встает заплаканное лицо Пайпер. Флоренс никогда, никому не испытывала столько ненависти, сколько к ней. Стоит только подумать, что Гэри будет с ней, и воображение начинает подбрасывать ужасные картинки. Не в состоянии больше выдерживать его взгляд, она обнимает колени и прячет лицо в них. «Помнишь ту ночь, когда ты уезжал в Марокко? Я знаю, что она привезла тебя домой. Два месяца прошло». Ты сейчас мне решила сказать. Звучит его голос издалека, но все еще не смягчается. В нем даже не появляются нотки вины. Да, я вызвал ее и попросил забрать меня. Я не мог вести машину. Кому мне было звонить? Тебе? Я бы тебя забрала и пилила бы еще сколько? Месяц? Прекрати! повторяет Флоренс, борясь с желанием заткнуть себе уши. Не понимаю, чего ты от меня хочешь, честно. «Чего тебе не хватает? Я ни разу тебе не изменил. Я ни разу даже ни на кого не посмотрел. Но стоило мне найти себе ассистента, который не отчитывается тебе, как я поел и посрал, ты как с катушек съехала». Гарри тяжело вздыхает. Она молчит. Нечего ответить. «Я ведь ни разу в тебе не сомневался. Что тебе еще от меня нужно? Или опять это твои идеи о том, что делают правильные пары?» «Нет». — резко отвечает Флоренс. — Просто я не понимаю, почему ты ей доверяешь, а мне нет. — Посмотри на меня. Она поднимает голову и встречается с его пылающим яростью взглядом. Гэри не двигает ни одним мускулом, но все его тело так напряжено, что становится ясно. Он понял. — Гэри, куда ты залезла на этот раз? — Я не... — Куда, Фло? — Говорить становится слишком сложно. Она пытается отвести взгляд, но Гарри хватает ее за подбородок и заставляет смотреть ему в глаза. От страха у Флоренс сводит ноги. Еще ни разу он не был таким. Куда ты залезла? повторяет он медленно. Твой телефон, шепчет она в ответ. Он резко убирает руку и поднимается, расстегивает рубашку, но видно, что получается плохо так что он останавливается на середине и стаскивает ее через голову. Все, что может Флоренс сейчас, молча наблюдать и мысленно молиться, чтобы кипящая внутри него злость не вылилась ни во что. Серьёзная. Гэри нарезает круги по гостиной, ничего не говоря. Он словно загнанный в клетку лев. Злеется, пытается найти выход, но ничего сделать не может. Быть его клеткой — худшее чувство в мире. «Я не готов дальше говорить». Он останавливается у лестницы, ведущей наверх. «У меня завтра сложный день, так что сама объясни себе, что так делать нельзя». Он не произносит больше ни слова. Просто поднимается наверх. Флоренс слышит скрип двери в гостевую спальню. Из легких словно выбили воздух. Она обессиленно ложится на пол, позволяя слезам идти в полную силу. Ощущение, что она только что окончательно все испортила, вызывает приступы тошноты. «Я просто очень люблю тебя», — шепчет Флоренс в пустоту. «Не уходи».